Глава двенадцатая. Несовпадение. Итак, Фредерик Варен. Неуловимый преступник, которому посчастливилось удрать аж в день своей казни. Убийца-одиночка. На суде это было вполне доказано. И вот не угодно ли. Вдруг оказывается, что у него есть и карета, и кучер, и он с невероятной лихостью выскакивает из окон. «Сиди смирно, я сейчас наложу повязку», — говорит Эленн. Она занимается рукой, которую Антуан распорол обоконное стекло. На Элен голубой пиньюар, который очень ей к лицу. Она подколола свои длинные золотистые волосы и подколола наспех, но эта небрежность ей идёт ещё больше. Лиза тоже здесь. Она жмётся к стене, и на её лице до сих пор написан испуг. На руку инспектора страшно смотреть, кровавые разводы стекают по рукаву до самого локтя. Сколько шума из-за какой-то дурацкой царапины, ворчит Антуан. Это не царапина, может, лучше вызвать врача? Я вполне тебе доверяю, говорит инспектор и еле улыбается. Горничная подаёт ей бинты, и хозяйка дома весьма ловко перевязывает рану. Мой герой, честное слово, я не знаю, что бы с нами было, если бы не ты. «Сударыня!» — робко подает голос Лизы. «Так это был он!» Антуан хмурится и молчит. «На то у него есть свои причины, но он по работе привык не выдавать посторонним больше информации, чем необходимо. Ну, если это не какой-нибудь твой поклонник, — пожимает плечами Элен... Она уже вполне овладела собой и находит силы даже шутить. По правде говоря, хозяйка дома ловит себя на мысли, что рядом с Антуаном она вообще не боится ничего и никого. Можно было бы подумать, что это из-за того, что он полицейский, но странное дело. Рядом с Жераром она никогда не испытывала такого ощущения сударяня. Да что вы, протестует бедная Лиза. Мой поклонник, вы же его знаете, Марк, приличный человек, работает в гондирейной лавке. «Успокойся, Лиза», — вмешивается Антуан. «Мадемуазель Сабле, конечно, даже не думает, что ночной гость пришел к тебе». «Но, мсье, что ему здесь было нужно, лепечет горничная?» «А вот тут уже лучше не играть в молчанку». Инспектор пристально смотрит на женщин. «По-моему, он что-то искал», — негромко говорит он. «Он сразу же замечает, что Елена изменилась в лице. Ты в этом уверен?» Да, я слышал, как он шёл по комнатам, а по пути выдвигал и задвигал ящики. Ты не в курсе, что именно он мог искать? Но Елен искренне озадачена. Антуан видит это по выражению её глаз. Я не понимаю. Этот ворэн, что ему делать в моём доме? Он мог как-то узнать, что ты любовница Жерара? Жерар бы никогда, Елен замолчала, хмурясь. Но кто-нибудь другой, конечно, мог сболтнуть. Может быть, Жерар держал у тебя какие-нибудь бумаги, Элен задумалась. У него был тут стол в комнатки на вроде кабинета. Я сейчас схожу, взгляну, что там есть. Я пойду с тобой, сказал Антуан, поднимаясь с места. Элен чувствует в его тоне не то, чтобы недоверие, но нечто такое, что её обижает. Однако инспектор умеет улавливать реакцию собеседника, даже если тот не говорит ни слова. Понимаешь, вдруг там есть какая-нибудь бумажка, которая тебе покажется несущественной, а я увижу, что она имеет отношение к моей работе. Он улыбается так сердечно, так обезоруживающе, что Елен оттаивает, и крохотная морщинка между её бровями разглаживается. Просто для меня это всё так ново, и вообще я ничего не понимаю в вашей работе, со смехом заключает она. Стол, о котором упоминала хозяйка дома, оказался обыкновенным секретером, запирающимся на ключ. «У меня нет ключа», — замечает Элен. «Мне нужна твоя шпилька». В следующие несколько минут мадемуазель Сабле имеет честь наблюдать, как ее любовник с помощью шпильки открывает секретер, используя весь набор знаний парижских мазуриков. «Да ты опасный человек!» — вздохнула она. «Да ты опасный человек!» Когда с секретером было покончено, от тебя ничего не спрячешь. Впрочем, у секретари не обнаружилось ничего интересного, кроме нескольких листов чистой бумаги, статей о лошадях и скачках, вырезанных из газет, и расписания местных поездов. Скажи, Элен, инспектор берёт её за руки и смотрит прямо в небесно-голубые глаза. У тебя есть враги? Все женщины в этом городе, отвечает она, даже не колеблясь. Ну, не все, но процентов девяносто девять точно. А среди мужчин? Антуан, я серьезно спрашиваю, у кого-нибудь была причина забраться к тебе ночью и искать тут что-либо? Может быть, у какого-нибудь вора и все? Больше мне ничего в голову не приходит. Что это значит, Антуан? Тебя о чём-нибудь говорит следующее описание? Мужчина лет 50 или более, тёмные волосы с проседью, широкие плечи, может легко выпрыгнуть из окна второго этажа. Прежде чем ответить, Элен долго молчит. Ты хочешь сказать, что тот, кто был тут ночью? Антуан кивает. Когда я выстрелил, он обернулся, и вспышка на мгновение осветила его лицо. Клянусь тебе я, остолбенел. «Ведь я ожидал увидеть перед собой Варена, но это был другой человек. Ты попал в него?» «Конечно», — Антуан криво улыбается. «Надеюсь, я серьезно его ранил, хотя мне не нравится, что даже в таком состоянии он сумел от меня удрать». «Так или иначе, ему придется обратиться к врачу», — заключает Элен. «И тогда твои коллеги его поймают». «А-а-а», — развеселился Антуан, «значит, Жерар все-таки обсуждал с тобой полицейские дела». Может быть, не будем сейчас говорить о Жираре. Довольно холодно, произносит его собеседница. Кто-то звонит в дверь. Надо сказать Лизе, чтобы она открыла, а то она теперь будет шарахаться от каждого звонка. Антуан выглянул в окно. Это полиция. Похоже, их вызвал кто-то из соседей, кто слышал шум разбитого стекла. Через полдня уже весь кемпер будет знать, что приятель Жерара Кервела ночевал в доме у его любовницы, мелькнуло в голове Антуана. Но ничего не поделаешь, придётся им рассказать всё, что знаю. Либо у Варены есть сообщник, либо либо тот, кто забрался в дом, вообще не имеет к нему отношения, так или иначе Элен права. Его должны найти и выяснить, что он тут делал. Остаток ночи застрял у Антуана в памяти как нечто скучное, но неизбежное. Он рассказал полицейским всё, что знал, и повторил ещё раз. Утром, когда к нему явился коллега Жирара, молодой и взволнованный инспектор Пимон. Мы, конечно, будем искать карету и раненного и кучера, но это просто удивительно, что произошло с мадмуазель. Я хочу сказать, прежде у нас ничего подобного не случалось, а вы совершенно уверены, что это был не Варен, ведь вы сами говорили, что в гостиной было темно. В арену не 50 лет, колко отозвался инспектор, и выглядит он совсем иначе. Разумеется, я и не думаю подвергать ваши слова сомнению, но всё же, как могло случиться, что ваш противник, немолодой, судя по всему, человек, с лёгкостью выпрыгнул из окна? Я не думаю, что это была, как вы говорите, лёгкость, холодно промолвил Антуан, и его чёрные глаза сузились. Просто он не хотел, чтобы его задержали. Мимо меня он к выходу проскочить не мог. Я стоял в дверях с оружием. Ему оставалось только одно — выпрыгнуть в окно. Распрощавшись с Пимоном, Антуан почувствовал, что смертельно устал. Он прилег на диван, собираясь поспать полчаса, а в результате проспал до вечера. Тетя будет волноваться, и я хорош. Надо послать ей телеграмму. Он приподнялся и обнаружил, что пока спал, кто-то заботливо укутал его одеялом. В гостиной щебетали птицы, и Антуан направился прямиком туда. Хозяйка была занята тем, что насыпала попугайчикам корм. "Добрый вечер, мсье", сказала Елен, блеснув глазами. "Пока ты спал, я вызвала стеклольчика, и мне уже поставили новое стёкла". «Рабочие немножко пошумели, когда их прилаживали, и я боялась, что они тебя разбудят, но этого не произошло. Ты видел во сне что-нибудь хорошее?» «Тебя?» — шепнул Антуан, обняв ее и целуя в шею. «Мне надо срочно отправить телеграмму». «Осторожно, не то я просыплю корм на платье, а оно новое», — сказала Элен, высвобождаясь. «Лиза внизу со своим разносчиком из галантерейной лавки». Анна говорила ему всяких ужасов, и я не удивлюсь, если она уговорит его остаться тут на ночь, если, конечно, ты сам не останешься. Придётся мне разочаровать Лизу, серьёзно сказал Антуан. В эту ночь я останусь здесь. Он поцеловал Елену и спустился вниз, где Лиза увлечённо обсуждала со своим кавалером, румяным здоровяком с квадратным лицом, последние новости. Фредерика Варена до сих пор не поймали, и уже поползли слухи, что ему удалось скрыться за границу. Вообще, конечно, странно, что он исчез, добавила Лиза. Я же его видела. Его вовсе не назовёшь незаметным. Я хочу сказать. И где вы его видели? спросил Антуан. Там же, где и все, пожала плечами горничная. Я и на суде была, и на казни ходила. А что произошло во время казни? Про упавшее дерево я слышал, но так и не понял, почему Варену удалось скрыться. О, сударь, так это целая история оживился разнощик. Если бы дерево не зашибло графиню де Кастель, может быть, всё и обошлось бы. Когда дерево упало на неё, она так ужасно закричала, Лиза содрогнулась при одном упоминании об этом. Все бросились к ней на помощь, потому что, понимаете ли, она же графиня, и упустили в арена. Ах, графиня де Кастель, одно из воспоминаний детства Антуана. Тогда она была молода, очаровательна и вызывала всеобщий восторг, когда проезжала по улицам в открытой коляске. Муж её, дряхлый граф де Кастель, смотрелся рядом с ней даже не отцом, а дедушкой. Я читал, что несколько зрителей пострадали, мрачно ответил Антуан. Но я не думал, что госпожа графиня была среди них. Она очень гордая, вставил разносчик. Я слышал, она запретила упоминать о себе в газетах. Слышал? От кого? Мой кузен служит лакеем в замке госпожи графини. Он мне и сказал. Может, твой кузен ещё что-нибудь слышал? Например, серьёзно она пострадала или нет? В голосе Антуана звучал лёгкий вызов, но собеседник принял его вопрос всерьёз. Её сына вызвали из Парижа лучших докторов. На этот, как его, э, консаме, консилиум поправил Антуан. Вот-вот, кивнул разнощик. И они сказали, что позвоночник серьёзно повреждён, но не стоит терять надежды. То есть она может остаться коллегой до конца своих дней. Разнощик пожал плечами. Ну, наверное, она же богатая. Я так думаю, если что можно сделать, то за деньги точно сделают. А если нет, то никакие м обязательства и богатство не помогут. Зачем она вообще пришла на казнь, фыркнула Лиза, от которой не укрылось, каким тоном Антуан говорит о графине. Могла бы остаться в своём замке. Так одна из жертв была у неё горничной когда-то, напомнил разносчик, глядя на Лизу влюблённым взором, а другая приходилась внучкой дворецкому. Я так и не поняла, зачем он это делает, поёжилась Лиза. Если бы я его встретила на улице, я бы ни почём не подумала, что он преступник. Почему? спросил Антуан. Не знаю, мисье, тихий он какой-то, забитый из тех людей, которые терпят до последнего, и именно потому, что они терпят, все наровят их обидеть. Вот потому он безнаказанно и убил столько человек, что производил такое впечатление. Назидательно заметил разнощик, а последний, Жанн Масон, так и вовсе отрубил голову. Мое мнение, зря с ним только возились. Надо было сразу приговорить его к смерти и точка, а то тянули, тянули, а там буря налетела, ну и старое дерево не выдержало. Теперь Варен снова на свободе и неизвестно, о скольких еще он убьет, прежде чем его схватят. Тут, наконец, Антуан вспомнил, что ему надо отправить телеграмму и продиктовал Лизе текст и адрес вовсе. по которому надо её послать.